Тщательно рассматривая практические методы и опыт компаний с наиболее высоким уровнем акционерного дохода, авторы установили, что компании-победительницы превзошли остальных в четырех основных практических подходах, а именно первое разработки ясно выраженной и сфокусированной стратегии, второе. Безукоризненном осуществлении операционного плана, третье. Создание в компании культуры, ориентированной на наивысший результат. Четвертое. Построение подвижной, гибкой, горизонтальной структуры. Победители также преуспели в двух и более второстепенных подходах. Первое. Умение сохранить талантливых специалистов и в привлечении новых. Второе. Сохранение преданности руководителей делу. Третье. В разработке новшеств, способных изменить индустрию. Четвертое. Обеспечение роста бизнеса путем слияний и заключения партнерств. Так складывается формула долгосрочного успеха, которой с уверенностью должен следовать любой руководитель бизнеса, знающий наверняка, что это не какое-то очередное модное веяние в управлении бизнесом. Напротив, это как раз то самое, что работает на успех. Ну а теперь, ознакомившись с тем, как победители осуществляют четыре основных и четыре второстепенных практических подходов, давайте рассмотрим, как даже самые успешные компании могут споткнуться, если пренебрегут ими. Весной 1997 года товарооборот фирмы по производству спортивных товаров Nike составлял 9,2 миллиарда долларов то есть был на 40% выше, чем в 1994 году, а рост доходов на 30-40%. Акции компании поднялись на 320% в течение двух лет. Но основной рынок Nike в Азии рухнул под гнетом экономических проблем в этом регионе. Подростки стали утрачивать интерес к спортивной обуви. Сети универмагов начали выходить из бизнеса. Кроме того, начались массовые протесты против тяжелых рабочих условий на заводах «Найки». Победителям всегда удавалось распознать признаки меняющейся обстановки и расстановки сил на рынке. В «Найке» же это просмотрели. Случается, что успех приводит к самоуспокоенности и даже высокомерию. И это может заставить победителей покатиться вниз. Фил Найт, сооснователь и управляющий компании, не смог осуществить ни одного из основных или второстепенных практических подходов. Найки всегда отдавала приоритет результативности и не пеклась о моде. Она также делала ставку на молодых качков. Но успех начал сбоить, и когда в 1990-х годах подростки поменяли свои предпочтения в спортивной обуви, Найки этого не заметила. По мере сокращения доли компании на рынке, она совершила еще одну классическую ошибку – начала расширять ассортимент. К середине 90-х годов Nike не только производила 500 видов различных обувных товаров, но также аксессуары, часы, рюкзаки, наушники и рубашки. И это сбивало с толку покупателей. Компания еще более рассредоточила свое внимание – Вместо того, чтобы сконцентрироваться, Фил Найт повел наступление на такие компании, как Гэп, Нотика и Ральф Лорен, и провалил первый основной практический подход, то есть создание ясной стратегии. Второй основной практический подход – это безукоризненное ведение операций. Когда-то Найки прекрасно справлялась с этой задачей. Теперь же, когда жилищные и трудовые условия на ее заводах в начале 90-х годов привлекли возмущенное внимание, Найки выступила с сообщением, что информация была неверной. Будучи поймана на лжи, Найки продолжила настаивать на том, что она не несла ответственности за подобные условия. Компанию начали широко бойкотировать, упал ее товарооборот». Отказ поступать правильно отразил очевидную потерю ориентации на покупателя и утрату высокого качества операций. В то же самое время качество продукции Nike, когда-то признанное эталонным, начало заметно ухудшаться, в то время как огромные объемы продукции компании продолжали перегружать систему дистрибуции. Магазины не могли получить товаров. В ответ Nike потратила 400 миллионов долларов на программное обеспечение для сети поставок и потеряла 50 миллионов долларов будущих доходов, когда оказалось в противовес ожиданиям, что и это средство не сработало.